Глава 14. Цена надежды. Надежда это свет в окне, но иногда за светом скрывается смерть. Найдена в дневнике Павла Соколова 31 января 2027 года, 31 день катастрофы, локация база отдыха, лесная сказка, Шамара. Температура. Минус 58 градусов по Цельсию. Ветер. Штиль. Связь. Отсутствует. Ресурсы. Дрова на три дня. Еда из запасов базы. Два часа ночи. Ночной дозор. Антон подбросил в печь очередную Полина. Искры взметнулись вверх, на секунду осветив спящих. Надя обнимала Катю одной рукой. Девочка металась в жару. Губы шевелились беззвучно. С другой стороны к Нади пришелся Марк, свернувшись комочком. Солдатик зажат в кулачке. Рядом с Марком лежала Алиса, положив руку ему на плечо. Защитный жест старшей сестры. Лена спала на отдельном матрасе. Бадди у нее под боком. Единственный, кто спал безмятежно. Снаружи донесся вой. Непростой вой. Перекличка. Волки окружали базу. Метили территорию. Ждали. Антон подошел к окну. вдохнул на стекло. В оттаившем кружке увидел их. Желтые точки в темноте. Пять. Семь. Больше. Ждут, когда печь погаснет. Когда мы ослабнем. Он вернулся к Кате. Приложил ладонь ко лбу. Горячий. Слишком горячий. «Папа», — прошептала девочка, не открывая глаз. «Холодно». «Где папа?» «Тише, малышка. Все хорошо». Но ничего не было хорошо. Температура не спадала третий день. Без жаропонижающего. Лед на окнах начал издавать странные звуки. Потрескивать, поскрипывать. Антон прислушался. Минус 58 после минус 69. Существенное потепление. Лед расширился. «Папа?» Марк сидел на своей лежанке. Смотрел в темноту. Спи, малыш. Солдатик не спит. Он слушает. Что слушает? Волков. Они поют про голод. И про нас. Мальчик встал. Подошел к окну. Провел пальцем по стеклу, рисуя невидимые узоры. Папа, смотри. Там огонек, как звездочка. Антон присмотрелся. Действительно. В дальнем домике метров двухстах. Мерцал слабый свет. Включался на несколько секунд. Потом газ. Наверное, отражение луны. «Нет, это свет. Солдате говорит, там кто-то есть». четвертого утра. Надежда. К половине четвертого проснулись все. Стояли у окна. Смотрели на мерцающий огонек. «Может, люди?» В голосе Нади звучала надежда. «Вдруг у них есть лекарство?» Или волки научили зажигать свет? Мрачно сказала Лина. Не говори глупостей. Одернула ее Надя, но в голосе слышалась тревога. Павел подошел к окну, прищурился. Похоже на фонарик, слабый, может на солнечной батарее. Значит там точно кто-то есть. Надя повернулась к мужу. Нужно проверить. В темноте, с волками. А что делать, Катя? Она не договорила. Все понимали. Алиса достала блокнот, начала писать при свете луны. «В дальнем доме, похоже, кто-то есть». Катя закашлялась, сухо, надрывно. Потом начала задыхаться, хватать ртом воздух. «Паша!» – прохрипела она между приступами. «Паша обещал. Лекарство!» Павел вздрогнул. Девочка не знала его имени, но почему-то звала именно его. Все переглянулись. Решение повисло в воздухе, необсуждаемое, но понятное всем. «Я пойду», — сказал Павел. «И я». Сергей встал со своего места. «Вдвоем больше шансов». Антон хотел возразить. Не доверял он бывшему преследователю. Но увидел в глазах Сергея не угрозу, а решимость. И еще что-то. Стыд? Желание искупить? Ха, кто знает. «На рассвете волки уйдут охотиться!» — подал голос Василий Петрович. «У вас будет минут десять, не больше». Пять утра. Подготовка. Павел проверил шнурки. Затянуты. Узлы двойные. На морозе развязавшийся ботинок — смерть. Сергей молча засовывал в карман старый кухонный нож. На всякий случай. «Я... я постараюсь не подвести», — сказал он, не поднимая глаз. Павел положил руку ему на плечо. «Мы оба постараемся». Надя пыталась как-то помочь, отгоняя плохие мысли. «Нет, не думай так. Они вернутся». Она протянула две фляжки с кипятком. «Последнее тепло. Если замерзнете...» «Спасибо». Она хотела сказать что-то еще, но промолчала. «Что тут скажешь? Возвращайтесь. Будьте осторожны». Слова казались пустыми. Шесть утра. В ледяной ад. Дверь открылась тихим скрипом. Рассвет был серым, безжизненным. Минус пятьдесят восемь ударило в лицо. После теплобани казалось, что ныряешь в ледяную воду. Полков не было видно, но их запах еще висел в воздухе. Мускусный, звериный. Первые шаги по снегу. Он был другой, не такой плотный, как неделю назад. Более рыхлый. Теплый, если это слово вообще применимо к снегу при минус пятьдесят восьми. Павел шел первым. Сергей в трех шагах позади. Считали секунды. На такой скорости двести метров за три минуты. Туда три, обратно три. Четыре минуты на поиски. Десять минут предел. Ветер начал подниматься, закручивая поземку. Мелкие ледяные иглы били в лицо. Забивались под шарфы. Сто метров. Ноги уже начинали деревенеть. Пальцы в перчатках чужие, непослушные. Полторы минуты. 150. В груди горело от ледяного воздуха. Каждый вдох пытка. Две минуты. Домик вырос из внезапно. Одноэтажный, с маленькими окнами. У двери следы. Человеческие поверх волчьих. Или наоборот. В полумраке не разобрать. Две с половиной минуты. Шесть утра, десять минут. За закрытой дверью. Павел дернул ручку, запертое, замочное скважине лед. «Эй!» — крикнул он. «Есть кто живой?» Тишина. Потом скрип половиц. Или ветер, или воображение. Стучали кулаками, уже не чувствуя боли, никто не открывал. И тут рычание. Низкое, утробное, но откуда? Слева? Сверху? Звук шел отовсюду и ниоткуда, будто сам воздух зарычал вокруг них. Три минуты пятнадцать секунд. «К черту!» Павел отступил на шаг, ударил ногой в дверь. Раз. Дерево треснуло. Два. Петли заскрипели. Три. Дверь распахнулась внутрь. Они ввалились, потакаясь друг от друга. Шесть утра пятнадцать минут. Дом мертвых. Легкий запах ударил первым. Сладковатый, с металлическим привкусом. Запах смерти. В полумраке комнаты три фигуры. Мертвый волк сидел прямо у входа. Морда направлена к двери. Глаза открыты, покрыты инеем. Страж, охраняющий мертвых. Поза была неестественная, как у плохо набитого чучела. За ним два трупа. Мужчина и женщина, обнявшиеся на кровати. Лица спокойные. Замерзли во сне или... На столе остатки последнего ужина, нетронутые. А на окне — источник света. Маленький фонарик на солнечной батарее. почти разряженный, мигал последними вспышками. «Быстрее!» Сергей уже шарил по полкам. «Нет времени!» Домик оказался складом. Кто-то методично собирал припасы со всей округи. Полки ломились от консервов. Пакеты с крупой стояли вдоль стен. В углу гора одежды. «Вижу!» Павел схватил белый пакет в углу. А внутри были сложены разные таблетки, целые пачки, открытые пластыри, замерзший йод. Можно уходить. Звук. Снаружи шаги тяжелые. Волк. Не уходили они никуда. Просто ждали. Четыре минуты. Шесть утра двадцать минут. Ловушка. Что делать? Прошипел Сергей. В глазах паника восемнадцатилетнего парня, который внезапно осознал близость смерти. Павел огляделся. Окно маленькое, не пролезть. Других выходов нет. Волк обнюхивал дверь. Было слышно его дыхание, хриплое, влажное. И тут Павел увидел кровать. «Помоги мне! Попробуем его обмануть!» Вдвоем подняли кровать, поставили на попа у двери. Получился импровизированный щит. «Открываем дверь, прячемся за кроватью. Когда войдет, выскакиваем, закрываем его внутри». «Это безумие! Есть идеи получше!» «Четыре минуты 30 секунд». Пальцы уже не гнулись, а в груди — огонь. Взяли пакеты с лекарствами, едой, какими-то вещами. Открыли дверь, спрятали за кроватью. Секунды тянулись, как часы. Пять, десять, пятнадцать. Заходи же, тварь! Волк вошел медленно, осторожно. Голова опущена, но уши насторожены. Огромный, даже в истощении. Ребра проступали сквозь валявшуюся шерсть, но мышцы перекатывались под кожей. Подошел к мертвому сородичу, обнюхал, зарычал низко, угрожающе. Момент. Павел толкнул кровать вперед, сбивая волка с ног. Зверь взвыл от неожиданности, попытался вскочить. Но Сергей уже выскакивал наружу. Павел за ним. Дверь захлопнулась. Внутри раздался грохот, вой ярости. Пять минут. Двери затрещала. В щель показались клыки. «Бежим!» И они побежали. Шесть утра, двадцать пять минут. Последняя гонка. Волк вырвался быстрее, чем ожидали. Дверь не выдержала. Петли вырвало, Она рухнула наружу. Зверь выскочил, стряхнулся, Секунду принюхивался, потом бросился. Преследовал на расстоянии, не нападая сразу. Загонял, как опытный охотник. До пани 150 пятьдесят метров. Сто. В окне лица. Антон уже открывал дверь. 30 метров. Волк прыгнул. Челюсти сомкнулись на ноге Павла с хрустом, пробивая штаны, кальсоны, кожу. Острая боль прошила ногу от лодыжки до бедра. Павел упал лицом в снег, из горла вырвался крик. Он попытался перевернуться, ударить волка, но зверь уже перехватывал. Челюсти разжались на мгновение и сомкнулись выше, на бедре. Еще один хруст. Кровь им брызнула на белый снег. мгновенно впитываясь, окрашивая его в алый. «Закрывай!» — Павел повернул голову к Антону. В глазах не страх, а что-то другое. Принятие, облегчение. «Закрывай, Сергей!» — не договорил. Волк дернул головой. Павел вцепился в снег, но пальцы скользили, не находя опоры. «Скажите маме...» — голос стал тише. «Что я пытался...» Антон стоял в дверях. Секунду. Всего секунду смотрел в глаза Павла. У них не было упрека. Только просьба. Последняя просьба. Рука дрогнула на ручки. Дверь закрылась. Щелчок замка прозвучал, как выстрел. Пол Полседьмого утра. Цена ошибки. Через маленькое окошком было видно все. Волк не торопился. Методично, профессионально. Природа не знает жестокости. Только целесообразность. В бане мертвая тишина. Даже дети не плакали. Смотрели в окно, не в силах отвернуться. Это была не первая смерть, которую они видели, но первая, которую чувствовали. Сергей стоял у стены, в руках белый пакет. Дрожащими пальцами развязал веревку. «Вот, лекарство». Антон механически взял пакет, заглянул внутрь, высыпал содержимое на пол. Крупа, макароны, рис. Тишина стала еще тяжелее. Давила на барабанные перепонки, на грудь, на совесть. Из дальнего угла донесся хрип Кати. «Дядя, лекарство». Антон и Сергей одновременно повернулись к окну. Там, в десяти метрах от того, что осталось от Павла, лежал прозрачный пакет. Внутри него даже отсюда было видно содержимое. Лекарства. Сергей сполз по стене на пол. «Я... там было темно. Я схватил первый. Или я просто...» Он не договорил. «Что тут скажешь?» Никто не кричал, не обвинял. Все понимали. В темноте, в панике, с замерзшими пальцами. Но понимание не делало легче. Надя подошла к детям. Обняла их. Марк уткнулся ей в плечо. «Солдатик говорит, Павел теперь с волками». «Не говори глупостей», — прошептала Лина, но без злости. «Это не глупость. Волки, они не злые. Они просто голодные, как мы». В детском сознании смерть превращалась в сказку. Единственный способ справиться. Алиса сидела с блокнотом. Карандаш дрожал в пальцах. Герои умирают за макароны, но думает что умирают за лекарства. Это важно, не зная. 14.00. Ожидание Весь день смотрели в окно Волк ушел к полудню, оставив на снегу темное пятное. Белый пакет лежал там же, присыпанный снегом. Никто не говорил о том, что все видели. Никто не говорил о том, что все думали. Нужно идти за пакетом. Нужно, но. Но в в воздухе. В нем были желтые глаза в темноте. Последняя слова Павла. Сергей сидел в своем углу, не поднимая глаз. Иногда его губы шевелились. Молился, просил прощения. У кого? Кто-то всхлипывал в углу. Может, Алиса, может, Лена, но все делали вид, что не слышат. Катя металась в жару. Дыхание становилось все более хриплым. Время работало против них. 16.00. Возвращение. Антон стоял у двери уже полчаса. В руках топор. На ногах самые легкие ботинки. Скорость важнее тепла. «Я пойду с тобой». Сергей поднялся. «Нет. Один быстрее». Но правда была в другом. Антон не хотел, чтобы кто-то видел его лицо, когда он рядом с... Надя обняла его, ничего не сказала. Слава. Были не нужны. В объятиях все. Любовь, страх, понимание, прощение. Не думать. Просто сделать. Рывок. Холод ударил в лицо. Но адреналин все заглушал. Десять метров никогда не казались такими длинными. Не смотреть вниз. Не думать. Схватить пакет. Развернуться. Бежать. Пять секунд. Семь. Десять. Дверь. Внутрь. Захлопнуть. Только тогда он позволил себе упасть на колени, хватая ртом воздух. Руки дрожали, когда открывал пакет. Высыпал содержимое на Бинты, пожелтевшие от времени, йод, активированный уголь, какие-то травяные сборы. И на дне начатая упаковка нурафина. Шесть таблеток из десяти. Взрослый. Надя взяла коробку. Ну лучше, чем ничего. Половинку таблетки. Растолкли между ложками, развели в теплой воде. Катя выпила послушно, не открывая глаз. «Спасибо», – прошептала Надя в пространство. Восемь часов вечера. Дети апокалипсиса. После ужина каждый справлялся со случившимся по-своему. Алиса забралась в свой угол за блокнотом. Долго смотрела на чистую страницу. «Как описать то, что произошло?» «Как объяснить будущим читателям смерть героя?» Наконец написала. «31 января. Павел Соколов погиб, спасая нас. Он любил собак. Мы даже не знаем, где его семье. Подумала, добавила. Он умер зря? Не знаю. Но мы живы». Марк сидел у окна, водил пальцем по стеклу, рисовал невидимые узоры. Солдатик говорит, Павел теперь бегает с волками, учит их не бояться людей, а они учат его не бояться холода. «Это глупость», — сказала Лена, но мягкая. Она сама хотела в это верить. Он говорит, завтра волки не придут, они сыты. Детская логика. Страшно в своей простоте. Алиса слушала брата и думала, хотела бы верить. Лена весь день молчала. Сидела с Бади, механически гладила кота. Но ее глаза следили за всем. За дверью, за окнами, за лицами взрослых. Вечером, когда думала, что никто не слышит, прошептала. «Мы все умрем здесь». Алиса услышала. Подсела рядом. Попыталась обнять, но Лена отстранилась, отодвинулась. «Не надо!» – сказала она резко. «Почему?» Алиса не отступила. Снова попыталась обнять. Может быть, но не сегодня. А завтра? Завтра — это завтра. Сегодня мы живы. У нас есть еда и тепло. И завтра кто-то умрёт за это тепло. Алиса не ответила, потому что Лена была права. Но все равно не отпустила ее. Сидели вместе, пока Лена не перестала сопротивляться. Одиннадцать часов вечера. Спасение. К полуночи Случилось то, на что почти не надеялись. Катя вспотела. Сначала на лбу выступила испарина. Потом взмокли волосы. Потом пот покатился ручьями. «Температура спадает!» Надя меняла мокрые тряпки. «Я уже и не надеялась!» Впервые за трое суток девочка спала спокойно, без метаний и бреда. Марк прижился к маме. «Павел спас ее. «Да, малыш, Павел спас». «Хорошо. Полночь. После бури. Печки отрещали последнее поленья этой ночи. Завтра нужно будет искать дрова. Или другое убежище. Или...» Сергей все еще сидел в своем углу. Антон подошел, сел рядом. Долгое молчание. Потом Сергей заговорил, не поднимая глаз. «Я буду как он. Постараюсь». Мы все постараемся. Нет, вы не понимаете, я... Я всю жизнь выполнял приказы. В детдоме слушался воспитателей, в армии слушался командиров, а он... Он сам решил спасти девочку, пойти со мной, прикрыть меня. Голос дрогнул. Я даже не знаю, где его мать. Никто не знает. Скажите маме, что мы скажем? Кому скажем? Антон молчал. На этот вопрос не было ответа. Василий Петрович ворочился на своей лежанке. Рано заживали медленно, но заживали. Старый моряк оказался крепче, чем казался. «Море тоже многих забрало», — сказал он в темноту. «Хороших парней». Не договорил. Алиса долго смотрела на огонь в печке. Языки пламени плясали, создавая тени на стенах. В этих тенях можно было увидеть что угодно. Бегущих волков, идущих людей, падающий снег. Лена не спала. Слушала дыхание. Кати, ровная теперь. Марка со всхлипами во сне. Антона и Нади, синхронная. Алисы, прерывисто от сдерживаемых слез. Все живы, пока живы. «Спасибо», – прошептала она в темноту. «Непонятно кому. Павлу за жертву. Судьбе за еще один день. Семье за то, что приняли. Алисе за то, что не отпустила. Бадди замурлыкал, почувствовав ее настроение. Тихо, чтобы не разбудить остальных. За окном тишина. Даже волки не были, сытые. Завтра будет новый день. Новые опасности. Новые потери. Но это завтра. А сегодня они пережили еще одну ночь. В мире, где это... Уже победа. Глава 15. Последний февраль. Рационально значит без сердца. Но сердце мерзнет первым. Из записок старого моряка на пенсии. 1 февраля 2027 года. 32-й день катастрофы. Локация. База отдыха «Лесная сказка». Шамара. Температура. Минус 53 градуса по Цельсию. Ветер слабый. Связь отсутствует. Ресурсы – дрова на два дня. Продукты из запасов базы. Василий Петрович проснулся от пульсирующей боли в ноге. Не резко, как в первые дни после укуса, а глубокой, тянущей, будто кто-то медленно выкручивал кость. Он приподнялся на локте, стараясь не разбудить остальных, и посветил фонариком на рану. Края покраснели. Воспалились. Из-под корки сочился гной. желтый с примесью крови. Запах был слабый, но различимый. Сладковатый, с металлическим привкусом. Запах гниения. Заживает, как на собаке. Пробормотал он себе под нос, но голос дрогнул. За окном начинался рассвет. Серый, безжизненный. Минус 53. На 10 градусов теплее, чем неделю назад. Но все еще смертельно. За завтраком последняя банка тушенки на девятерых. Сергей заговорил первым. «Недалеко есть воинская часть. Километров 15 через лес. Там должны быть склады, техника. Может, даже бардем или снегоход». Антон покачал головой. «Пятнадцать километров по лесу в минус 53. С детьми. А если там ничего? Можно без детей вдвоем или втроем. И оставим семью здесь? Надя прижала к себе Марко. «Ни за что». Василий Петрович поморщился. Не от боли, а от необходимости говорить. «С такой ногой я вас только задержу. Никуда идти не надо, оставайтесь». Все посмотрели на полупустую поленницу у стены. Дров осталось на два дня, не больше. «Есть другой вариант», – медленно сказал Антон. В «Соседние домики». «Можем разобрать на дрова. Еду тоже поищем». Сергей кивнул. «Согласен. Это рационально. Мертвым дом не нужен». Слово повисло в воздухе, как удар хлыста. Все вздрогнули. Память о Степане и школе-убежище была еще свежа. Тот тоже любил это слово. 2 февраля. Температура минус 49 градусов по Цельсию. Выбрали домик номер 3. Поближе от того, где нашли волка. Двухкомнатный, с верандой. Антон ударил топором в дверь. Дерево поддалось неохотно. промерзшее, твердое как камень. Внутри их встретили запахи прошлой жизни. Дом не проветривался с нового года. Старый табак. Курил хозяин. И что-то еще едва уловимое. Ломали мебель методично. Сначала стулья, они легче поддавались. Потом стол. Шкаф развалился сам. Стоило выбить среднюю доску. Работали молча, как автоматы. Только треск дерева нарушал тишину. Сделали несколько заходов. На день-другой хватит. К вечеру Василий Петрович уже не скрывал жар. Температура 38,5. Лоб горячий. Глаза блестят нездоровым блеском. «Принеси мне секстант, юнга!» Вдруг сказал он Марку. «Надо определить координаты». Марк испуганно посмотрел на маму. Это бред, тихо объяснила Надя, от температуры. Иди, принеси водички, дедушке. Катя, все еще слабая, после своей болезни, села рядом с Василием Петровичем, взяла его за руку. А ладонь старика была горячая, влажная от пота. Не бойся, девочка, прохрипел он, на секунду придя в себе. Старые моряки, мы крепкие. 4 февраля температура минус 44 градуса по Цельсию. В разбираемом доме нашли нежданное сокровище банку сгущенного молока, целую, не лопнувшую от мороза. Сергей держал ее в руках, как святыню. Делим поровню. Детям больше, сразу сказала Надя. В армии все получают поровну. Так справедливо. Мы не в армии, мы семья. Слово семья. Заставила Сергея опустить глаза. Он молча отдал банку нади. Еле медленно растягивая удовольствие. Алиса облизала свою ложку долго, тщательно, не от голода, а чтобы не тратить воду на мытье. Эта деталь, маленькая и страшная, сказала она в жизни больше любых слов. Записала в блокнот: 4 февраля. Еда решает, кто человек, а кто зверь. 5 февраля. Температура. Минус сорок градусов по Цельсию. Василий Петрович метался в жару. Температура перевалила за сорок. Он то приходил в себя, то снова уплывал в бред. «Видишь льдину?» — говорил он Марку, показывая дрожащей рукой в окно. «Размером с дом. Плывет прямо на нас. Но ледокол сильнее. Ледокол всегда сильнее». Марк кивал серьезно, будто действительно видел льдину. «А капитан где?» – спросил мальчик. «Капитан...» Василий Петрович замолчал, потом улыбнулся. «Капитан ведет нас домой. Всегда ведет домой». К вечеру бред усилился. Старик звал внуков, которых не видел 12 лет. Рассказывал им о кенгуру. О пляжах Австралии куда так и не съездил. Скажите им, схватил он Антона за руку. Скажите, Дед пытался, пытался приплыть на льды, льды не пустили. 6 февраля температура минус 37 градусов по Цельсию. Василий Петрович умер на рассвете. Тихо, во сне. Просто перестал дышать, будто корабль наконец пришел в порт. Марк подошел к телу, посмотрел. «Солдатик говорит, дедушка уплыл на своей яхте к внукам». Помолчал, потом добавил. «Еще говорит, что дедушке теперь не холодно». Хоронили во дворе базы. Земля промерзла настолько, что едва пробили яму глубиной в полметра. Завернули в простыню. Гроба не было. Антон стоял над могилой, пытаясь найти правильные слова. Открыл рот, хотел сказать что-то морское. Но слова застряли в горле, превратились в ком. Он только кивнул, резко, по-мужски, будто отдавал последний салют. Надя первой бросила горсть мерзлой земли. Звук был глухой, окончательный. а За ней – дети, каждый по щепотке. Катя, поддерживаемая Леной, подошла к могиле. Посмотрела вниз, потом тихо сказала «Спасибо». Все поняли, кому это спасибо. Без лекарств, добытых ценой жизни Павла, без ухода старого моряка, она бы не выжила. Вечером Сергей сидел в углу, раскачиваясь взад-вперед. Губы шевелились. Он разговаривал с кем-то невидимым. Я не хотел, Паш. Я правда думал, там лекарства. Прости, брат, прости. Антон подошел, сел рядом. «С кем говоришь?» Сергей вздрогнул, будто проснулся. «Ни с кем, просто... просто думаю вслух». На его глазах металось безумие, или решимость, или и то, и другое. 7 февраля. Температура минус 35 градусов по Цельсию. Утром Сергея не было. На его лежанке записка, нацарапанная угольком на обрывке бумаги. «Иду исправить ошибку. Простите». Рядом с запиской его алюминиевая ложка. Та самая, из столовой бункера. Аккуратно положенная, начищенная до блеска. Алиса взяла ложку, повертела в руках. Потом записала в блокнот. Сухо, страшно. 7 февраля. Сергей ушел. Он ушел без ложки. Следы вели в сторону леса. Антон хотел пойти следом, но Надя удержала. Тож, стой!» Это его выбор. Но он же погибнет. Он уже погиб. В ту ночь, когда перепутал пакеты. Антон опустил голову и обнял Надю. Марк стоял у окна, смотрел на следы. Солдатик говорит, лед больше не злой, он устал. И правда, звуки за окном изменились. Треск стал другим. Не рост, а усталость. Не угроза, а агония. 8 февраля. Температура минус 3 градуса по Цельсию. После завтрака Антон собрал всех. Завтра мы дойдем. Куда дойдем? спросила Лена. На дачу, на синюю сопку. Надя нахмурилась. Может, домой вернемся в город? Антон покачал головой. В нашем доме, в каждой квартире трупы. Весь город мертвый. Нужно место на окраине автономное. Переждать, пока они прибудут. Он улыбнулся. Кто-нибудь? Власти? Спасатели? Не знаю. Решение было принято. Начали собираться. Методично, без спешки. Времени было достаточно. Катя уже окрепла, могла идти сама. Помогала собирать вещи, молча, сосредоточенно. На запястье все так же тикали отцовские часы. Марк упаковывал солдатиков в самый безопасный карман. Солдатик говорит, на даче будет хорошо, там печка настоящая. Перед уходом Антон написал на доске у входа. Мерзлое дерево скрижетало под угольком. Каждая буква давалась с усилием. Ушли на синюю сопку. Семья М. На случай, если кто-то придет. Если кто-то еще остался. 10 февраля. День перехода. Температура. Минус 31 градус по Цельсию. Вышли в 9 утра. Слабый ветер. Температура с учетом ветра около минус 35. После недель при минус 60-80 это действительно казалось теплым. Шли молча, но спокойно. Это был не побег, а переход. Размеренный, продуманный. Под ногами снег хрустел по-другому. Не плотный, звенящий хруст смертельного мороза, а более мягкий. Рыхлый. Откуда-то сверху доносились новые звуки. Старые деревья вдоль дороги поскрипывали. Не от холода, а будто подтягивались, просыпаясь после долгого оцепенения. Бадди сидел в рюкзаке у Нади, периодически мяукая от недовольства холодом и треской. Его голос, приглушенный тканью, звучал жалобно, но терпеливо. Кот понимал необходимость путешествия. Проходили мимо замерзших машин. Теперь... Они выглядели не так страшно. Просто препятствия на дороге. Мимо домов с выбитыми окнами. Мимо следов чьих-то трагедий. На полпути остановились отдохнуть на автобусной остановке. На ржавом каркасе хлопал обрывок старого расписания. Маршрут номер 112. Интервал движения 20 минут. Ветер играл с бумагой, создавая ритмичный звук. Хлоп-хлоп-хлоп. Метроном прошлой жизни. Марк прошел медленно, не бежал, как раньше, а двигался осторожно, будто старик. Месяц выживания научил экономить силы. Катя держалась за руку Лены, Не просто держалась, а переплела пальцы, как делают близкие люди. Девочки за эти недели стали почти сестрами. Алиса достала блокнот. «Десятое февраля. Минус тридцать пять. Мы идем не спеша, как будто на прогулке». «Смотрите!» катя показала на столб объявление примершее к дереву полустертое но читаемое выжившие сбор в поселке дефриз еда тепло медпомощь дата неразборчива может неделю назад может месяц дефриз это в другую сторону сказал антон километров двадцать постояли глядя на объявление потом двинулись дальше к даче К своей цели. В три часа дня увидели крышу. Дача стояла целая. Снег на крыше осел, но не обвалился. Стекла целы, маленькое чудо. Дверь открылась со скрипом. Внутри их вещи, оставленные два месяца назад, будто вчера ушли. Первым ударил в нос запах старая краска, пропитанная солнцем древесина, легкая затклость закрытого помещения. Но под всем этим запах дома. Консервы в погребе, крупы в шкафах и, главное, печка. Настоящая кирпичная печь с запасом дров в сарае. Антон растопил огонь. Не буржуйку, не времянку, настоящую печь. Дрова затрещали, и запах был другой. Не едкий дым выживания, а тепло дома. Запах детства, когда приезжали к бабушке в деревню. Марк сразу побежал к своему углу, где оставил игрушки. Машинки, конструктор, книжки. Все на месте. Схватил плюшевого Мишку, прижал к груди. «Мишка, ты меня ждал!» Даже Бадди оживился. Обошел все комнаты, обнюхал углы. Методично, тщательно, будто проверяя, все ли на месте. Потерся о косяк двери, оставляя свой запах. Дом снова его. Нашел свою старую лежанку у печки. Покрутился на месте. Примеряясь, свернулся клубком. Замурлыкал, громко, басовито. К вечеру дом прогрелся. Настоящее тепло. Невыживание у буржуйки. Можно было снять куртки, ходить в одних свитерах. Алиса села у окна с блокнотом. «Десятое февраля, Мы дома. Почти дома». Подумала, дописала. «Завтра будет еще теплее. Может, даже минус двадцать. Для нас это уже почти весна. Интересно». Есть ли еще кто-то живой в мире? Что с Кариной? С ребятами из школы? За окном на ветке сидел воробей. Серый, невзрачный, но живой. Чистил перышки, поглядывал в окно. Первая птица за месяц. «Мама, смотри!» — позвал Марк. «Воробей!» Все подошли к окну. Надя прижала ладонь к стеклу, будто пытаясь дотронуться. Алиса затаила дыхание. Даже Антон замер, боясь пугнуть. Смотрели на маленькую птицу, как на чудо. Воробей наклонил голову, посмотрел на них одним глазом. Любопытно, без страха. Посидел еще немного, а потом спорохнул, улетел. Но он был. Значит, жизнь возвращается. Антон включил старое радио на батарейках. Покрутил ручку настройки. Шипение, треск, помехи. И вдруг обрывок голоса. «Выжившая приморского края. Температура продолжает повышаться. Ждите дальнейших...» Сигнал пропал. Но и этого было достаточно. Марк вскочил с места. «Солдатик говорит, это хорошие люди. Они ждут нас!» «Откуда он знает?» — улыбнулась Надя. «Он чувствует! Как Бади чувствует дом!» Алиса посмотрела на брата задумчиво. Потом тихо сказала. «Может, ты прав. Может, солдатик знает. Кто-то вещает, кто-то остался. Мир не умер окончательно. За ужином ели молча, но это была не тяжелая тишина потерь. Это была тишина дома, пусть временного, пусть на окраине, но дома». Марк уснул первым, обняв Мишку и солдатика. Катя свернулась рядом с Леной. Девочки стали почти сестрами. Бадди устроился между ними. Антон и Надя сидели у печки, смотрели на огонь. «Что будет дальше?» — спросила Надя. «Не знаю, малышка. Ждем. «Чего ждем? Весны, людей, нормальной жизни. А если она не вернется, Нормальная жизнь». Антон обнял жену. «Тогда создадим новую нормальность. Здесь». Печки потрескивали дрова. За окном ветер стих совсем. Минус 31. Для февраля во Владивостоке почти обычная температура. Почти. Если забыть про месяц ледяного ада. Про тех, кто не дожил. Про города под льдом. Но сегодня они были живы. В тепле. Вместе. И Воробей за окном обещал, что будет завтра. А большего и не нужно. 10 февраля, 2027 год. 15.00. Школа номер 38 Степан Игоревич сидел за учительским столом в подвале, методично протирая разбитые очки. Одна душка отсутствовала, вторая держалась на скотче. В полумраке подвала оставшиеся восемнадцать человек сбились в дальнем углу, подальше от него. Воздух был тяжелый, спертый. Пахло сыростью, которая въелась в бетонные стены за месяц жизни без вентиляции. К ней примешивался едкий запах дыма от самодельных печек и острый аромат хлорки. Последние попытки поддерживать хоть какую-то санитарию. Но сильнее всего пахло страхом. Тем особенным запахом, который появляется, когда люди долго живут в ужасе. Степан Игоревич. Подошел один из охранников, бывший студент. Дрова кончаются, еда тоже. Степан поднял глаза. В них больше не было холодной рациональности. Только усталость. Сколько осталось? Две банки тушенки, пачка гречки на 18 человек. Степан достал из кармана фотографию, помятая, со следами крови в углу. На ней женщина и двое детей. Улыбается. «Знаешь, Миш», — сказал он тихо, «Моя дочь была бы сейчас как та девочка, которую забрали молковы». Охранник молчал. Все знали эту историю. Жена и дети Степана погибли в первую ночь катастрофы. Он пытался добраться до них, но не успел. С тех пор создавал свою идеальную систему, чтобы другие не повторили его ошибку, чтобы выжило максимальное количество людей. Только вот люди — не цифры в уравнении. «Откройте склад», — сказал Степан. «Раздайте все. «Но правила распределения по полезности...» «К черту правила!» Степан встал, пошатнулся. Последние дни он почти не ел. Отдавал свою порцию детям, втайне от всех, нарушая собственные правила. В углу подвала маленькая девочка лет пяти рисовала углем на стене. Солнышко, как в том томе, который разобрали на дрова молковы. «Рита, что рисуешь?» Степан подошел, сел на корточки. «Солнышко, мама говорит, оно скоро вернется». «Да, скоро вернется». Степан посмотрел на термометр. Минус тридцать три. После минус восьмидесяти почти тепло. Можно дойти до других убежищ. Можно попытаться. «Собирайтесь!» — сказал он громко. «Уходим. Все!» «Куда?» — спросил охранник. «В город. Искать людей. Искать...» «Прощение». Последнее слово он произнес едва слышно, но все услышали. К вечеру школа опустила. На доске остались слова, написанные рукой Степана. Система создавалась для спасения людей, но забыла о человечности. Простите, ищите нас в городе С. И под надписью Детский рисунок Солнышко, которое обязательно вернется. 10 января 2027 год. 16.30. Бункер Тепло 2. Майор Ковалев стоял в изоляторе. Восемь маленьких коек. Три из них пустые, накрытые простынями. Товарищ майор, вошла медсестра. Температура у Ани упала до 37,2. Можно перевести в общую палату. Переводите и увеличьте порцию двойную. Но нормы. Ковалев резко повернулся. В глазах боль. Я сказал двойную. Это приказ. Медсестра ушла. Ковалев подошел к одной из пустых коек. На тумбочке – игрушка, потрепанный зайчик. Девочку звали Маша, шесть лет, как его дочери, как Катя, которую спасли Молковы. Он не смог спасти Машу. Слишком поздно нарушил собственные правила. Слишком поздно вспомнил, что он не только майор, но и человек, и отец. В дверях появился Павел. Нет, другой Павел. Ефрейтор Гусев. «Товарищ майор, радиосвязь восстановлена. Недавно поймали Москву!» «Москву?» Ковалев резко повернулся. «Но там же...» «Минус 25, товарищ майор! Сообщение пришло в 1547. Температура растет по всей стране. В столице смогли добраться до правительственной радиостанции. Передают координаты сборных пунктов». Ковалев опустился на стул. «Москва. Значит, не только у нас теплеет. Значит...» Это действительно конец катастрофы, а не временная передышка. Ковалев вышел из изолятора, направился в свой кабинет. По пути остановился у комнаты номер 47, той самой, где жили Малковы. Дверь была приоткрыта. Внутри другая семья, мать с тремя детьми, младшему около пяти. «Как устроились?» – спросил Ковалев. Женщина вздрогнула, увидев майора. Но в его голосе не было прежней жестокости. «Хорошо, товарищ майор. Спасибо за дополнительное одеяло. Если нужно что, обращайтесь напрямую ко мне». Он помнил, как выгнал Молковых, как Соколов помог им бежать. Тогда он считал это предательством. Теперь... Теперь он заведовал их смелости. Смелости выбрать семью, а не систему. Столовые объявили новость о радиосвязи. Люди плакали, обнимались. Впервые за месяц в бункере звучал смех. Эхо радостных голосов металось по бетонным коридорам, отражаясь от стен, множесть создавая иллюзию, что людей больше, чем есть на самом деле. Где-то вдали все еще гудел генератор, монотонный, успокаивающий звук, ставший за эти недели голосом самой жизни. Шаги дежурных отдавались гулко, цок-цок-цок, мерный ритм порядка и безопасности. Мы выживем. кричал кто-то. «Мы дождались». ковалёв смотрел на радующихся людей и думал о тех, кто не дождался. О девочке Маше зайчиком, о солдатах, погибших при расчистке бункера. О майоре Морозове, который отдал свой полушубок солдату. «Павел был прав», – прошептал он. Морозов гордился бы. Но не им. Теми, кто ушел, кто выбрал человечность, а не выживание любой ценой. К вечеру температура поднялась до минус 28. На стене столовой появилась новая надпись. неофициальная инструкция, а простые слова. Мы выжили. Но какой ценой? Помните тех, кого потеряли. Помните тех, кто ушел. Они сделали выбор. Может быть, правильный. Подписи не было. Но все знали, чей это почерк. 10 февраля, 2027 год. 22.00. Владивосток Где-то в замерзшем городе 18 человек из школы искали новое убежище. Их вел человек, который больше не верил в абсолютную рациональность. Где-то в бункере 142 человека ждали эвакуации. Их вел человек, который научился быть не только майором. А где-то на окраине, в маленькой даче, семья из шести человек и одного кота сидели у печки. Они никого не вели. Они просто были вместе. И, может быть, в этом и был главный урок той зимы. Система выживает, но живут только люди. Глава 16. Новый мир. Дом – это не место, это люди рядом. Из дневника Алисы Малковой. 10 февраля 2027 год. 41-й день катастрофы. Локация – дача на Синей Сопке. Температура Минус 31 градус по Цельсию. Ветер слабый. Связь. Радио работает с перебоями. Ресурсы. Консервы на 10 дней при экономии. 10 февраля. Иллюзия дома. Утро. началось треска дров печи. Обычный звук. Почти забытый за неделю выживания у бружуек. Антон лежал на старом диване. Слушал это потрескивание и не мог поверить. Они дома. Почти дома. Рядом на полу спали дети. Марк обнимал плюшевого мишку. Нашел его вчера в своем углу, где оставил два месяца назад. Алиса свернулась калачиком, блокнот под подушкой. Катя между Надей и Леной. Маленькая приемная дочь нашла свое место в семье. Бадя растянулся у печки, на своей старой лежанке. Мурлыкал во сне, громко, басовито, как маленький мотор. «Доброе утро!» Надя села, потянулась. «Как странно!» «Просыпаться в тепле и в тишине», — добавил Антон. Без сирен, без криков. Она подошла к окну, вдохнула на стекло. В оттаявшем кружке белое безмолвие. Но что-то изменилось. Снег выглядел по-другому. Не плотный, звенящий от мороза, а более рыхлый, живой. «Минус тридцать один», — прочитал Антон на термометре за окном. «Почти лето. Позавтракали остатками вчерашней каши». Антон пересчитал запасы в кладовке. 12 банок тушенки, несколько пачек гречки и макарон. При строгой экономии дней на 10. «Хватит», — сказал он вслух больше для себя, чем для Нади. «А потом... потом... посмотрим». На старом радио прокрутил ручку настройки, треск, шипение. И вдруг голос. «Правительство Приморского края сообщает. Для учета вырвших организованы пункты регистрации». Район Заря, территория отделения ГАИ номер один. Район Чуркин, площадь у Мариинского театра. Просьба к выжившим пройти регистрацию для координации помощи. Сигнал пропал так же внезапно, как появился. Но услышанного хватило. «Значит, кто-то организовывает», — сказала Надя. «Военные? Власти?» «Кто бы ни был, главное, мы не одни». Марк подошел к отцу, дернул за рукав. «Пап!» «А мы пойдем туда, к людям?» «Пока нет, малыш. Сначала отдохнем тут». Мальчик кивнул, но в глазах что-то мелькнуло. Достал солдатика из кармана, повертел в пальцах. «Солдатик неспокойный». «Почему?» «Не знаю, просто чувствует что-то». День прошел в попытках создать подобие нормальной жизни. Надя с девочками разбирали вещи, планировали, как растянуть припасы. Антон проверял дом. Что работает, что нужно починить. Марк вышел во двор. Впервые за полтора месяца мог играть на улице без страха замерзнуть за минуты. К вечеру Алиса села у окна с блокнотом. 10 февраля. Мы дома. По радио говорят про регистрацию. Мама обрадовалась. Папа молчал. Я тоже молчу. После школы Степана не хочу больше никаких записей и списков. Марк лепил снеговика. К вечеру снеговик подтаял. К феврале. При минус 30. Все делают вид, что не замечают. 16 февраля. Переход через ноль. Проснулись, от капелей. Кап-кап-кап. Мерный звук, которого не слышали месяц. Антон вскочил, подбежал к окну. С крыши срывались капли. Редкие пока, но упрямые. «Плюс два». Прочитал на термометре. «Господи, плюс два». Все высыпали на крыльцо. Стояли, подставляя лица под капли. Надя закрыла глаза, прошептала. «Вода. Настоящая вода, не лед». Но в ее голосе звучала не радость, тревога. После недель борьбы с морозом тепло пришло слишком быстро. Неестественно быстро. Дети начали лепить снеговика. Снег был липкий и тяжелый. Катился легко, но что-то было не так. Руки дрожали не от холода. «Снег странный», сказала Алиса тихо. как будто тает слишком быстро. К обеду снеговик осел. К вечеру превратился в бесформенную кучу. Марк стоял над ней, сжимал солдатика. Он растаял, как тот дядя на мосту. Все понимали о Коман Человек, который стучался в двери лан крузера которого не впустили. За ужином ели молча. По радио все чаще. Мания! Аномальное потепление на территории Приморского края! Всем выжившим! рекомендуется пройти регистрацию для координации действий для учета же. Выж... аномальные повторил антон значит не только у нас ночью не спалось капель усилилась с крыши лилась уже ручьями в темноте этот звук казался зловещим будто дом плакал к часу ночи крыша была совсем чистой 20 февраля смерть хищника Термометр за окном показывал 15 градусов тепла. Снега совсем не осталось. Утром Марк нашел его у дороги. «Папа! Папа, иди сюда!» Антон подбежал. Замер. У обочины лежал волк. Тот самый, одноглазый, с которым они встретились на кладбище. Узнал по шраму через морду, по отсутствующему глазу. Но умер зверь не от старых ран. Язык вывалился. Вся шерсть смокла. На земле вокруг следы агонии. Катался. Пытался охладиться. «Папа!» Марк присел рядом, не боясь мертвого хищника. «Волк сильно вспотел?» «Не знаю, сынок, похоже». «Если волки потеют, что будет с нами?» Антон не ответил. «Что тут скажешь шестилетнему?» К вечеру нашли еще трупы. Лиса у рычья. Две вороны под деревом. Все погибли от перегрева. В феврале при плюс пятнадцати. По радио тревога нарастала. Точное сообщение. Температура продолжает аномальный рост. Зафиксировано плюс 15 градусов. Всем выжившим настоятельно рекомендуется явиться в пункт избо... За ужином последняя банка тушенки на шестерых. Делили поровну, до последней крошки. Антон положил ложку. Завтра идем в город. Надя посмотрела на детей. В глазах мелькнул страх. А если это как в школе? У Степана тоже все начиналось с помощи. Все вспомнили теплый подвал, систему талонов, штрафную зону, пожар. Марки сжал солдатика, прошептал: Солдатик неспокойный, в городе что-то ждет. Тишина повисла над столом, потом заговорила Кате, впервые за ужином. Нужно идти. Дядя Павел не прятался. Простые слова шестилетней девочки, но в них была правда. Павел погиб, пытаясь помочь. Прятаться – значит предать его в память. Решение принято. Без долгих споров. Голод сильнее страха. 26 февраля. Точка сбора. Вышли на рассвете. Температура плюс 17. Абсурд для февраля. Шли по знакомой дороге, но ничего не узнавали. Вместо сугробов – грязь и лужи. Из подрастающего снега показались страшные находки. Трупы животных, брошенные машины. мусор двухмесячной давности. По пути встречали других. Молчаливые фигуры, придущие в том же направлении, кивали друг другу. Универсальное приветствие выживших. Слова были не нужны. Все прошли через одно и то же. Гаи на заре превратилась в человеческий муравейник. Военные палатки на парковке, грузовики, полевая кухня, дым из трубы. Варят суп на сотни человек. У входа огромный плакат с надписью большими буквами. Регистрация выживших. Очереди. Длинные, и терпеливые. Люди стояли молча, только дети иногда плакали. Подошли к столу регистрации. Военный молодой парень, глаза красные от недосыпа, записывал в толстую тетрадь. Фамилия, имена, пол и возраст. Малковы: Антон, Надежда, Алиса, Марк, двое приемных. Елена Спаска и Екатерина Часова. Ладно, хватит. Устало прервал военный. Номер М2847. Следующий. Выдал картонку с номером. Все. Никаких расспросов. Никакого распределения. Просто учет. В очереди Катя вдруг дернула Надю за рукав. Надя, а почему часы идут быстрее? Все посмотрели на ее запястье. Старые механические слава действительно спешили минут на пять. Не знаю, милая. Может, сломались? Нет. Катя покачала головой. Папа говорил. «Часы врут, когда что-то не так». Детские слова повисли в воздухе. «Мир ломается. Слишком точное определение происходящего». Антон заметил его первым. В соседней очереди, метрах в двадцати. Степан. Бывший создатель идеальной системы изменился до неузнаваемости. Похудел так, что одежда висела мешком. Вместо очков – кривая проволочная конструкция. С ним человек двенадцать. Все, что осталось от школы-убежища. Степан тоже увидел их. Секунду смотрели друг на друга через головы толпы. Потом он двинулся к ним. Люди из его группы напряглись. Но он махнул рукой. Все в порядке. Подошел. Остановился в трех шагах. Медленно поднял руки. «Не бейте, пожалуйста. На запястьях шрамы. Глубокие, еще свежие». После пожара пытался, но меня сняли. сказали живи и помни антон молчал что тут скажешь человеку чья рациональная система убила десятки людей игорь мертв наконец сказал он знаю я каждую ночь вижу его и других всех кто кто не вписался в систему это не вернет их нет но я могу попытаться что то исправить степан достал из кармана сложенный лист Списки тех, кто выжил из школы, имена, приметы, может кого ищете? Протянул. Антон взял автоматический, просмотрел десятки имен, живы. Зачем вы это делаете? Степан усмехнулся, горько, без радости. Пытаюсь вспомнить, что мы спасали людей, а не статистику. Поздно, но лучше поздно. Хотели уйти, но Антон окликнул. Степан, тот обернулся. Мы квиты. Кивок. Больше ничего не нужно. Оба понимали, прощения не будет. Но и вместе тоже. Объявление рассталось из динамиков, установленных на столбах. «Внимание!», Внимание! — говорит полковник Громов. «Через 15 минут — общее собрание на парковке. Информация о ситуации. Явка желательна!» Толпа двинулась к импровизированной сцене. Кузов грузовика. Полковник поднялся. Окинул взглядом сотни лиц, сам, осунувшийся, с темными кругами под глазами. Видно, что не спал сутками. «Граждане, буду краток. Выжило 200 тысяч из двух миллионов края крае. 15% по стране. Электричество восстановим. Первая группа на Артемовской ТЭЦ. Кто может помочь, записывайтесь!» и толпы крикнули. «А что с температурой? Почему так тепло?» Полковник замер. Смотрел куда-то поверх голов, будто искал ответ в февральском небе. Потом очень тихо, почти себе под нос. «Не знаю. Просто хочу, чтобы дети пережили это». Развернулся и спустился с грузовика. Тишина повисла над толпой. Даже дети перестали плакать. Все смотрели на его спину. Долгая пауза. Ветер донес запах талого снега. Потом уже у самой палатки обернулся. «Берегите детей!» Три слова упали в тишину, как камни в воду. И ушел. Вдруг, прямо у стола регистрации, раздался глухой удар. Пожилая женщина рухнула лицом вниз. В толпе заволновались, но никто не двинулся. Все устали от чужих бед. Антон среагировал первым. Бросился к женщине, перевернул. Следом еще несколько человек. Среди них Степан. Вместе подняли. Поднесли в тень к палатке. Кто-то принес воду. Кто-то обмахивал документами, но большинство просто переступало через место, где она упала. Спешили занять освободившееся место в очереди. «Давление», — определил кто-то из врачей. «От жары». «В ее возрасте». Женщина пришла в себя, смотрела мутными глазами бармателла. «Внучку ищу». «Машенька, пять лет». «Голубое платьишко». Никто не знал никакой Машеньки, но все кивали, обещали. «Найдем. Обязательно найдем». Антон и Степан стояли рядом. Только что вместе несли человека, без слов, без договоренностей. Просто потому, что надо. «Вы записались в добровольцы?» – спросил Степан. «Пока еще нет». «Я записался. В группу по расчистке». «Может, вместе?» Антон кивнул. «Почему нет? Мертвые трупами не воскреснут». Но хоть живым помочь можно. 27 февраля. Дом мертвых. Решение пришло утром. «Схожу домой», — сказал Антон за завтраком. «Документы забрать, фотоальбомы». «Тошно, о там же...» «Надя не договорила». «Знаю. Трупы. Их все равно нужно вынести. Соседи же». «Тогда я с тобой». «Не надо. Я сам». «Так, мы вместе прошли через все, и это пройдем». Детей оставили на детской площадке при пункте сбора. Там организовали что-то вроде детсада. Лена осталась присматривать за младшими. Шли молча. Город изменился. Снег сошел, обнажив следы катастрофы. Их дом выглядел мертвым. Окна темные, некоторые выбиты. У подъезда лужа талой воды. Дверь открылась со скрипом. Запах ударил сразу. Сладковатый, тошнотворный. Начальная стадия разложения. В квартире на четвертом этаже Баба Лида лежала так же, как месяц назад, только теперь оттаяла. Работали молча. Антон взял за плечи, Надя за ноги. Вынесли во двор. Положили аккуратно. Прикрыли лицо ее же платком. В квартире Михайловича дверь была закрыта. Пришлось выбивать. Он сидел в кресле у окна, будто просто заснул, глядя на улицу. Если не смотреть на цвет кожи. Вынесли и его. Положили рядом с Бабалидой. Кравченко попасть не смогли. Потом нашли картонку, написали. Лидия Васильевна Кошкина, 72 года, Михаил Семенович Снегирев 68 лет, соседи. В свою квартиру зашли быстро, все покрыто плесенью от влаги. Взяли только самое необходимое: документы из сейфа, флешку с семейными фото. Антон постоял у своего рабочего стола: ноутбук, мониторы, клавиатура, инструменты прошлой жизни. Теперь. Просто хлам. «Пойдем, малыш». Надя тронула за плечо. «Здесь больше нет нашего дома». «Да, я просто...» Грустно сказал Антон. «Пошли скорее к детям». «28 февраля. Выбор». Утром температура достигла плюс 20. В феврале люди ходили в футболках, но никто не радовался. Все понимали, это неправильно, это страшно. Экстренное объявление прогремело из всех динамиков. «Внимание! Организуется эвакуация в Хабаровск. Там температура плюс пять. Автобусы завтра в шесть утра. Количество мест ограничено. Запись в палатке номер три». Паника. Толпа ринулась к палатке. Все хотели уехать туда, где прохладнее, где еще есть шанс. Семья собралась в выделенной им комнате. Бывшее здание военкомата, переоборудованное под временное жилье. может туда поедем надя схватилась за эту надежду как утопающий за соломинку антон сидел у окна смотрел на город наконец заговорил я не верю им но я не знаю что делать честная слава он всегда знал что делать всегда был план а теперь марк достал солдатика повертел в руках солдатик молчит он боится спросила надя не знаю он ничего не говорит Лена прижала к себе бади. Куда вы туда и мы? Катя смотрела на часы. Стрелки дергались, будто спотыкались о невидимые препятствия. Решили остаться, не из героизма, из-за усталости от обещаний, которые обворачиваются ловушками. Последняя запись Алисы. Она сидела на подоконнике, грызла карандаш, потом начала писать, быстро, будто боялась не успеть. 28 февраля, 2027 год. Плюс два градуса по Цельсию ночью. Комары в феврале. Животные умирают от жары. Механические часы врут. 90% людей умерли от холода. Сколько умрет от жары? Родители вынесли трупы соседей. Не из благородства. и страха, что летом запах будет невыносим. Летом, в марте. Я боюсь забыть их лица. Подружек. Бабушку Лиду, дядю Михалыча, Павла, Игоря, который сжег себя ради нас, дедушку Василия. Солдатик Марком больше не говорит. Солдатик просто молчит. Марк не знает, что это значит. Сегодня Катя улыбнулась. Первый раз просто так, без причины. По скрипту. Бадди поймал комара. В феврале. Даже кот понимает, нормальности больше нет. Но семья есть. Ночь, плюс двадцать два. У окна кружили насекомые. Антон не мог спать. Вышел на крыльцо. Там уже стоял Степан, курил. Молча стали рядом. Смотрели на небо Владивостока. Там полыхали странные сполохи. То ли зарницы, то ли северное сияние. Неправильные цветы для февраля. Неправильно для этой широты. «Красиво», — сказал Антон. «Страшно», — ответил Степан. Помолчали. «Как ты думаешь, все будет хорошо?» «Десять процентов выжили в холоде. А в жаре?» «Другие десять». Степан затушил окурок оперила. «Завтра кормить детей». Простая фраза, но в ней все. Не спасать мир, не строить системы. Просто кормить детей. Всех, кто остался. Вернулись в здание. Антон прошел мимо детской комнаты. Остановился. Оттуда доносился смех. Тихие, приглашенные, на узнаваемые. Марк и Катя о чем-то шептались, хихикали. Заглянул. Катя держала часы у уха. «Дядя Антон, они остановились. Совсем». «Это плохо?» Она улыбнулась. Странная улыбка для шестилетней девочки. Слишком взрослая, слишком понимающая. «Не знаю. Они не тик-так больше». Антон не нашелся, что ответить. Просто опустил взгляд и кивнул. Иногда молчание говорит больше слов. Вернулся к себе. За окном градусник показывал плюс 23. Температура продолжает подниматься. Жужжали комары. Смеялись дети. Неправдоподобно. Нормальный смех. Где-то тикали чьи-то часы, но не часы Кати. Время остановилось, но жизнь упрямо шла дальше. Мир сходил с ума. Но они были готовы. Они прошли 40 километров через минус 70. чтобы не ждало впереди, встретят вместе. Конец. Книга озвучена в 2025 году специально для канала Чуга. Автор книги Агатис Интегре. Текст читал Артём Чугуев. Благодарю за прослушивание.